Священник продолжал жадно втягивать в себя дым. «Отец Харт!» — окликнул его толстяк, начальник блондина. С самого начала все присутствовавшие назвали свои имена, но Харт, конечно же, все уже перепутал, запомнил только женщину. Хейверс, сержанта Хейверс, судя по нашивкам. Но два других имени выскользнули из его памяти. Он смотрел на сумрачные лица следователей и все больше поддавался панике. — Простите, что вы сказали? — Вы каждое воскресенье ходили к Тейсам. Отец Харт изо всех сил старался ответить ясно, последовательно и разумно. Его пальцы по-прежнему сжимали в кармане серебряные четки, Уколовшись об острый выступ распятия, священник нащупал крошечное тело, вытянувшееся в агонии. — Господи, какая страшная смерть! — Нет, — поспешно отвечал он, — Уильям был регентом в хоре. У него великолепный бас, то есть был. Вся церковь наполнялась звуком его голоса, и я... Он глубоко вздохнул только бы не сбиться с мысли. В то утро он не пришел к Месси, и Роберта не пришла. Я беспокоился. Тейсы никогда не пропускали воскресную службу. Вот почему я пошел на ферму. Офицер, куривший сигару, прищурился, рассматривая священника сквозь облако едкого дыма. — Вы всегда наведываетесь к прихожанам, если они пропускают Мессу? Держите их в строгости. Сигарета догорела до самого фильтра. Пришлось загасить ее. Блондин тоже загасил свою, не выкурив ее и наполовину. Снова вытащил портсигар и протянул его священнику. Вновь пошла вход серебряная зажигалка. Вспыхнул красный огонек. Заструился дым, увлажняющий гортань, успокаивающий нервы. — Главным образом я сделал это ради Оливии. Следователь заглянул в рапорт. — Вы имеете в виду Оливию Одеу? Да. Отец Харт обрадованно закивал. — Понимаете, они с Уильямом Тейсом только что обручились. В то самое воскресенье вечером должно было состояться оглашение. Она несколько раз звонила ему после мессы, но никто не отвечал. Вот она и попросила меня помочь. А почему она сама не пошла? Она хотела пойти, но не смогла из-за Бриди, ну, то есть из-за ее селезни. Селезень потерялся, и Оливии пришлось его искать. Она не могла уйти из дома, пока он не нашелся. Полицейские в недоумении уставились на священника. Отец Харт покраснел. Все это звучит так глупо. Надо попытаться объяснить. Видите ли, Бриди — дочка Оливии. У нее есть ручной селезень. Ну, не совсем ручной, конечно. Но все-таки как рассказать этим людям обо всех причудах и особенностях обитателей его прихода? Им уже и то странно, что большинство жителей английской деревни католики. Блондин заговорил вновь. «Очень мягко. Значит, Оливия и Бриги занялись поисками селезни, а вы отправились на ферму. Да-да, вот именно, спасибо!» — благодарно просиял отец Харт. «Расскажите, что произошло, когда вы туда пришли?» Сперва я подошел к Тому, но там никого не оказалось. Дверь была не заперта, и я еще подумал, что это очень странно. Уильям всегда закрывал все на замок если куда нибудь отлучался это у него вошло в привычку он им не говорил чтобы я запирал церковь когда ухожу по средам после спевки хора он не покидал церковь пока все не разойдутся и сам проверял не забыл ли я запереть дверь вот такой уж был человек значит вы встревожились когда обнаружили что дверь осталась незапертой — предположил блондин. — Да, конечно. Хотя и средь белого дня в час пополудни. Поэтому, когда на стук никто не ответил, я решился войти в дом. Священник словно извинялся за свой поступок. Там ничего необычного не было. Абсолютно ничего. В доме было прибрано. У них всегда очень чисто. Да, только... Он отвел взгляд к окну. Разве он сумеет им Объяснить, Что? — Свечи сгорели полностью. — У них нет электричества? Отец Харт печально поглядел на своих собеседников. — Церковные свечи. Они должны гореть всегда. Круглые сутки. — Вы имеете в виду перед святыней? «Да, — Да-да-да, вот именно. Перед святыней. — Поспешно согласился он. Торопясь продолжить свой рассказ. Когда я увидел эти свечи, я сразу понял, что-то случилось. Ни Уильям, ни Роберта никогда бы не допустили, чтобы свечи погасли. Я прошел через весь дом, а потом через черный ход к хлеву. И там что еще остается рассказать? Войдя во внутренний, Сразу погрузился в мертвящую тишину. Снаружи, с ближнего пастбища, Доносилось блеянье овец, пение птиц, Славило царящий повсюду порядок и мир. Но здесь, в хлеву, наступило молчание, Ледяное молчание, словно в аду. Едва священник отворил дверь, В ноздри ему ударил душный, терпкий запах недавно пролитой крови. Этот запах заглушал ароматы навоза, зерна и гниющего сена, неотвратимо, вопреки его воле, притягивая вошедшего к себе. Роберта сидела в стойле на перевернутой бодье. Крупная девица пошла в отцовскую породу и окрепла на крестьянской работе. Девушка сидела неподвижно, уставившись не на распростертый перед ней безголовый труп, а на противоположную стену, будто изучала неповторимый узор, в который сложились трещины на звездке. Роберта! — тревожно окликнул ее Харт. Он чувствовал, что... Все его внутренности сжались в тугой комок, и тошнота поднимается к горлу. Ответа он не дождался. Ни вздоха не сорвалось ее уст, ни малейшего жеста не последовало. Он видел лишь широкую спину Роберты, мясистые ноги она поджимала под себя, подле девушки лежал топор. И только в эту минуту Глянув поверх ее плеча, священник вполне отчетливо увидел изувеченное тело. — Я сделала это, я рада. Вот и все, что она наконец сказала. Отец Харт зажмурился, отгоняя от себя тягостные воспоминания. Я вернулся в дом и вызвал Габриэля. На миг Линли представилось, что священник имеет в виду никого иного, как архангела. Этот нелепый маленький человечек с трудом, продиравшийся сквозь дебри своего запутанного повествования, вполне мог поддерживать контакт с миром иной. — Габриэля? — напряженно переспросил Уэберли. Линли догадался, что терпение... Его начальника уже истощилась. Он быстро перелистал полицейский отчет, надеясь натолкнуться на это имя. Ага, вот оно. — Габриэль Лэнгстон, местный констебль, — пояснил он. — Насколько я понимаю, отец Харт-констебль Лэнгстон тут же позвонил в Ричмонд, в полицию. Священник кивнул. Он с тоской глянул в сторону портсигара. Линли открыл его и в очередной раз пустил сигареты по кругу. Хейверс отказалась. Священник тоже отказался было, но Линли, чтобы подбодрить его, сам взял третью сигарету. От непрерывного курения в горле уже саднило, но Линли понимал, что им не дослушать эту историю до конца, если в организме рассказчика иссякнет запас никотина, а святому отцу почему-то требовался товарищ, разделяющий с ним, его вредное пристрастие. Линли с отвращением сглотнул, мечтая стаканчики виски, зажег сигарету и оставил ее бесцельно тлеть в пепельнице. Из Ричмонда приехали полицейские. Все произошло очень быстро. Они... Они забрали Роберту. Этого следовало ожидать. Она призналась в убийстве. Произнесла Хейверс, поднимаясь со своего места и отходя к окну. Жесткая интонация ясно давала понять, что с точки зрения сержанта полицейские напрасно тратят время на беседу с глупым стариком. Им следовало давно уже мчаться на север, к месту события. — Многие люди ложно обвиняют самих себя, — заметил Уэбберли, взмахом руки приказывая сержанту вернуться на место. — У меня... Скопилось уже 25 признаний в убийствах, совершенных нашим потрошителем. Я только пытаюсь напомнить, что об этом поговорим позже. Роберта не могла убить своего отца, продолжил священник, воспользовавшись паузой. Это просто невозможно. В семье и такое случается, — мягко возразил ему Линли,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 потом инспектор Линли и сержант Хейверс выяснили все, что им требовалось.